Глава восьмая. О времени, о семье, о жизни. Джефф в не любил Нарды. Две первые партии в проиграл. Мой брат борется за жизнь, а я тут в Нарды играю. Крутилось у него в голове. Потом кости стали падать удачно, он несколько раз выиграл. И Паша уже был расстроился, но тут же в дедбе опять начал проигрывать. Когда Паша один раз вышел из комнаты, Джавдет взглянул в проем открытой двери, на часы, что стояли на лестнице, и с удивлением увидел, что время приближается к одиннадцати. Понял, что в лавку уже не успеть. И разозлился. Страсть по к и его болтливость теперь казались ему отвратительными. Паша между тем не замолкал. Рассказывал о каком-то парижском театре, который ему случалось посещать в бытность послом о неблагодарности какого-то своего секретаря, об источнике, который он распорядился устроить в конье, о похождениях молодых лет и о взятке, которую отказался принять, будучи министром. Когда Джив Дедбей проиграл очередную партию, в комнату вошел слуга и обратился к Паше. Госпожа собираются в Шишли к и изволят просить карету. «Пусть берет. Куда мне ехать в такую жару?» — сказал Паша, но потом вдруг поднялся на ноги. — Хотя подожди, поздно уже. Иди спроси, когда она собирается выезжать. — А может быть, в клуб поеду. Паша снова уселся на стул и улыбнулся Джевдетбею, стараясь, чтобы улыбка выглядела добродушной. Потом ему два раза подряд выпали две шестерки, но Пашу, казалось, это уже не обрадовало. Он сложил нарды и снова встал. «Поехать, что ли, в клуб? Поболтать с кем-нибудь?» Пробормотал Паша, обращаясь сам к себе. Потом обернулся к Джавдедбею: «Что скажешь, не хочешь ли поехать со мной в клуб?» «Боюсь, господин Паша, что буду вам в тягость», — ответил Джевдетбей. На какое-то мгновение ему показалось, что старик в самом деле хочет взять его с собой. Но потом он понял, что не оправдал ожиданий Паши, и на сегодня ему уже наскучил. — Да нет, сынок, какая такая тягость! — неискренне сказал Паша. Потом голос его погрустнел. — Люди, дожив до моего возраста, живут впустую, не знают, чем день занять. Вот я все вспоминаю, вспоминаю. Но ведь нужно же этими воспоминаниями с кем-то поделиться. Я... «Был в Европе, знаю. Там люди пишут мемуары, печатают их в газетах, издают книги. А здесь? Да попробуй ехать, слово написать, беды не оберешься. Свободы, Свободы здесь нет, сынок. Свободы. Да здравствует, молодотурки!» Последнее слово он произнес в полголоса. «Молодец, мой младшенький!» Вот скажи, ты знаешь, как надо жить? Смог ты это понять? Хотя не похоже, чтоб ты много книг прочал. Не обижаешься, что вы, господин Паша, сказал Джевдетбей. Его бросило в пот. Да-да, ты у нас вежливый знаю, сказал Паша, немного раздраженный, и принялся ходить по комнате. «Чуть покачиваясь, Вот ты, поди, думаешь, напился я. Видел ты когда-нибудь пьяного Пашу? Ха, собственно, ты шее вблизи много видывал. Со сколькими разговаривал?» «Не, Дима ты откуда знаешь, а?» «Он однажды в мою лавку зашел», — пробормотал Джавдет Бей. Паша замер посреди комнаты. И, глядя на Джевдетбея, так словно увидел таракана, прошептал. Торговец. А. Я раньше как-то не задумывался, что отдаю дочь за торговца. Да еще и доволен этим. Сынок, я тебя ценю, пойми меня правильно. Если я и скажу грубое слово, так это от того, что ты мне... «Не чужой уже человек!» Паша все стоял на месте. Лицо его застыло, словно он напряженно пытался вспомнить забытую молитву. «Как до такого дошло?» Почему? «Зачем бомбы?» «Все на султана ополчились. То ли от того, что ноги больше его не держали, то ли от огорчения». Аша тяжело осел на диван и взглянул на Джефф Дедбея. Ты мне понравился. Понравился, потому что я подумал, что ты похож на меня. Джефф Дедбей попытался улыбнуться и сделать вид, что все идет именно так, как должно идти. Нужно было что-нибудь сказать, но слова никак не приходили в голову. Поэтому он только молчал. Чувствую, как под струйками течет под одеждой. Вернулся слуга и доложил, что госпожа уже собралась ехать к наймеханаим и намерена взять с собой дочерей. — Ладно. — Пусть едут, — сказал Паша. И прикрикнул. — Нам скажи, чтобы до познания задерживались, а то пожалеют у меня. По безмятежному выражению на лице слуги было понятно, что он давно привык пьяным выходком Паши. Понимающе улыбнувшись, словно был не слугой, а старым приятелем Паши, он осведомился. «Эфенди, не подать ли чая?» «Подать, конечно, что стоишь», буркнул Паша. «Впрочем, принеси сначала кофе. Сынок, выпьешь со мной кофе?» «Я, пожалуй, уже пойду, господин Паша», сказал Джиф Дед Бей. «Не буду больше вас беспокоить». «Что? Уходишь?» «Нет уж». «Я тебя так просто не отпущу!» Просто ты на меня обиделся, что ли?» Джефф Бей, не отвечая, уставился в пол. «А ну, сиди, где сидишь!» Велел шикрю «Я тебя ценю, имей это в виду!» «Не ты первый, книган, сватаешься!» Паша поднялся с дивана и тут заметил слугу, который по-прежнему стоял рядом. «Что ты стоишь?» «Два кофе нам». Да сахар клади умеренно. Ты ведь не очень сладкий пьешь, спросил он, обернувшись к джевдедбею и снова принялся мерить комнату шагами. Наверное, не стоило мне столько пить. Дай, думаю, развею немного скуку. Подождем, когда женщины скорее-то вернутся и поедем в клуб. Куда они бишь едут? К Наймеханейм. Зачем? Будут там пересмеиваться, чай пить, лясы точить, перебирать последние сплетни. Книги читают, о прочитанном говорят да о платьях. Приехала тут из Франции портниха. Ходит по особнякам, платья шьет. Жена хочет ее позвать. Сегодня утром говорила мне об этом. Будет с ней по-французски говорить». Вспоминать те времена, когда мы жили в Париже. Девочки будут читать стихи. Я все удивлюсь, какие они у меня. Нежные, утонченные, будто француженки. Иногда думаю, вот бы моя вторая жена была дурой, зато красавицей. Или молодую жену взять. Но нет, только хуже будет. Радость идет из дома. Начнутся раздоры, ссоры. Лучше уж так. Жена у меня умная. И дочери в нее пошли. Они меня считают грубым, неотесанным. А кто им образование дал? Кто их в Париж возил? Об этом не думают. Захотелось этом фортепиано. Купил. Играют на нем, веселятся, читают, перешучиваются, передразнивают всех, словно мартышки. Я этого не понимаю, но пускай развлекаются. Мне это даже нравится. Даром, что я сердитым кажусь. Такой уж я человек. Да, нравится мне, потому что в доме должно быть шумно, весело. Это же не кладбище. Да и потом, нужно осваивать... Европейские обычаи. Бывал я в Европе, видел, каких они там дел наворотили. А мы все не с места. Огромные заводы, вокзалы, отели. Там и работать умеют и развлекаться. Даже я, старик уже, хожу в клуб. Слово-то какое. Клуб. Нам заводы нужны. Кто их будет строить? Такие вот, как ты. Коммерсанты. Где там? Вы все только продаете да покупаете, покупаете да продаете. Вот построили железную дорогу. Вагоны с хлопком и табаком отправляете, вагоны с люстрами и тканями принимаете и, знай себя, подсчитывайте прибыль. Нет, нет, ты мне нравишься. И на сердце у меня спокойно, потому что я... «Неган, за тебя выдаю!» Паша, все расхаживавший по комнате, внезапно остановился перед окном. «О, смотри, карету подали. Сейчас они будут садиться». И с игривой интонацией, словно разговаривая с приятелем по холостяцким шалостям, добавил. «Если хочешь посмотреть на свою невесту, иди сюда». Джебдитбе очень хотелось встать и посмотреть. Но от смущения он так и остался сидеть. «Что? Разве не хочешь посмотреть?» — спросил Паша. А, знаю, хочешь, но стесняешься. Это я виноват. И почему я сюда не позвал? Небо, что ли, на землю упало бы, если бы она сюда пришла. Это не какой-нибудь замшелый ретроград. Да она, собственно, всегда сидит за обедом с гостями». — Эх, надо было тебя к обеду пригласить. Я и пригласил, только Бекир забыл передать. — Иди сюда, сынок. Сейчас они будут садиться. Древдед Бей встал со стула, изнывая от смущения, и при этом улыбаясь, словно услышал хорошую шутку. Неуверенными шагами, будто пьяный, подошел к окну. — Ну вот, — сказал Паша. Разве может так быть, чтобы жених не хотел взглянуть на свою невесту? А знаешь ли ты, что она за человек? Я тебе скажу. Наша Ниган, умная девушка, не из дурочек. Правда, первой красавицы ее не назовешь, ты сам видел. Изящная, утонченная, милая. Но опять-таки между нами. Не скажу, чтобы она была моей любимой дочерью. Юркан симпатичнее. А Шукран на меня похоже. Ниган — девушка скрытная, себе на уме. Ее можно развлечь какими-нибудь маленькими подарками. Например, очень она любит парфоровые чашечки. Обожает кататься в карете. А жизни-то она не так уж много знает. Я говорил, что она читает книги, стихи, французские романы. Но не думай, что она так уж увлечена литературой. Читает просто, чтобы время занять. Подобно тому, как его величество слушает полицейские романы, которые ему читают вслух. Европейские обычаи любят, но до определенной степени. Все у нее в меру, прям как у тебя. Не сказать, что нетребовательно, но и привередливый, не назовешь. Мы, по крайней мере, такого за ней не замечали». Все, что в этом доме есть, хорошего или плохого, она видела. Надеюсь, плохого не усвоила. Да, одну дурную привычку я за ней знаю. Вечно глаза щурит. Ну, вот, выходит. Карета стояла в маленьком дворике, затененном кроной чинары. Вначале Джов Дед Бео видел, как во дворике появилась Высокая женщина в белом платье, по смешку за своей спиной, он понял, что это жена по шее. Затем, разговаривая между собой и глядя по сторонам, в отборик вышли дочери. «Они, должно быть, и не знают, что я здесь», — подумал Джив Дед Бей. И снова его охватило странное чувство вины. Девушки выглядели оживленными и веселыми. Кто из них ганджи в Дедбе не смог разобрать? «Семья», — пробормотал он себе под нос. Тут в голове у него словно затикали часы, а чувство вины стало сильнее. «Одна из них», — испуганно сказал он сам себе, — «семья». Он попытался представить одну из этих тонких, легких, как тень девушек, Своей семейной жизни, которую так тщательно заранее продумал, ощутил, как часто забилось сердце, и снова стало стыдно. Что я за человек? сказал он вслух. За спиной продолжал жужжать голос паши, но в дедбе его не слушал. Смотрел и смотрел, потея и испытывая отвращение к самому себе и своим влажным рукам. Там. Внизу двигалось, улыбалось существо, появление которого в своей жизни он так долго ждал, о котором столько лет мечтал. Такое далекое, такое неопределенно непонятное. Раньше это существо жило только в его голове, в мыслях, но не в чувствах. Чувство — это штука такая же тяжелая и неповоротливая, как совесть. Чем больше он потел, тем больше пропитывался чувством вины. Смотреть больше не хотелось. Хотелось одного. Чтобы затих, наконец, хриплый голос по шее. Чтобы перестал он ходить туда-сюда. меня брат умирает», — пробормотал Джовдетбей. Смутный, далекий образ в его голове. Вдруг приобрел более строгие очертания и стал понятен. Я все продумал. Вдруг на ум ему пришли. Лавка и должник Кашкинази. Он испугался. Кучер внизу открыл двери кареты. Вдруг в саду началось какое-то движение, послышался скрип колес, заржала лошадь. — А, это приехала", Шукрю Паша приехала, обрадовался Шукрюпаша. — Вот молодец! Из подъехавшей кареты проворно выбрался слегка сгорбленный высокий человек с черной бородой, горделиво откинул голову и посмотрел на женщин. Тут произошло нечто такое, чего Джевдетбей не ожидал увидеть. Девушки стали по очереди подходить к Паше и целовать ему руку. «Браво!» — сказал шукрю Паша. «Видишь, какие они у меня!» «А вот как раз Ниган!» Джевдетбей снова бросила в пот. Образ, который только что обрел очертания, снова стал далеким и расплывчатым. Она целовала руку Сейфи Паше. Осознать происходящее Джевдетбею было нелегко. «Кто он чего хочет? Как?» — в страхе шептал он, думая о том, что с этим двигающимся внизу существом, целующим, склонившись руку по шее, он, Джевдет, проведет всю свою жизнь. «Может... может быть...» — пробормотал он. А потом попытался представить это шустрое нечто в своей дальнейшей жизни». Сейфи, верный друг, прочувствованно сказал Шукриупаша. Девушки быстро забрались в карету. Живдетбей стоял у окна, глядя удаляющейся карете вслед. В комнату вошел слуга. Сейфи, паша, изволили нанести визит. Знаю, знаю, зови его сюда, сказал Шукриупаша. Потом обернулся к жевдедбею. Я ему когда-то... Оказывал покровительство, но он умнее меня оказался. Сумел понравиться его величеству. Он, как и я, был послом, только в Англии. — А ты, смотрю, сам не свой. Э -э -э, очнись! — Что? Увидел я. — Увидел, увидел. Сифи молодец. И как он понял, что мне сегодня грустно и хочется с кем-нибудь словом перемолвиться? Дверь открылась. И два паши заключили друг друга на пороге в объятия. Выражение лица у сейфи паши было гордое, надменное. «А я кто? Простой торговец, и все тут», — подумал Дживдетбей. «Знаком ли ты с моим будущим зятем?» — спросил Шукрю паша и представил гостей друг другу. Сели. Слуга принес кофе. Сейфи паша искоса поглядывал на Джевдедбея. Тот ежился под этим взглядом и ерзал в кресле. А Шикарю Паша о чем-то говорил. «Вы, молодой человек, чем занимаетесь?» Ни с того ни с сего вдруг спросил Сефипаша. Паша. «Торговлей, господин Паша». «Торговлей». «Вот она как». «Торговлей», — протянулся Сефипаша и снова повернулся к хозяину дома, всем своим видом показывая, что внимательно слушает. Шукрю-паша, между тем, всячески расхваливал своего гостя и говорил о том, что истинных друзей становится все меньше, и поговорить по душам уже почти что и не с кем. Закончил он свою речь словами о том, что к будущему зятю теперь тоже испытывает самое дружеское чувство, но голос его звучал неискренне, а на лице было какое-то извиняющееся выражение. Тут Сифи паша вдруг снова взглянул на джевдет и спросил по-французски. «Кэлли Сначала же в дедбе охватила паника, но он тут же собрался с духом и заговорил, запинаясь. «Месье, жали Бальзак, Пол полборже, э...» Сифи-паша прервал его на полуслове. «Это, сынок, хорошо, что ты хотя бы так знаешь французский. Главное — говорить, и дело пойдет на лад». И опять, повернувшись к хозяину дома, завел разговор о последних политических слухах. Дедбей смотрел на сгорбившегося сейфи Пашу, на то, как движется в такт речи его борода, на шукрю Пашу с наслаждением слушающего гостя и думал о том, что Ниган дочь одного из них, а другому только что целовала руку. От этих мыслей ему было не по себе. Так все должно было случиться. В этом есть что-то гнусное. «Я не такой, я лучше», — сказал он себе. Потом вспомнил, как Ниган садилась в карету и вдруг с каким-то радостным, победным чувством понял, что она ему подстать, а не им. «Да, я лучше, чем они. Лучше и чище». И сразу все в этой заставленной вещами, пугающе непонятной и непостижимой комнате показалось ему смешным и прогнившим. И так стало ему весело и хорошо, что он испугался, как бы не загрязнить, не испортить это чувство. «Вот прямо сейчас встану и уйду, немедленно», — пробормотал он. Но тут слуга принес чай. «Что ж ты, лепешек, не принес?» — спросил Шукрюпаша слугу, и, похлопав гость по колено, сказал. «Как ты интересно рассказываешь!» — Сейфи Паша нахмурился. Потом, обернувшись к Джевдетбею, спросил. «Где живете, молодой человек?» «Будем жить в Нешанташе. нет «Нет, сейчас-то где живете?» — ворчливо переспросил Паша. «В Вифа», — сказал Джевдетбею. И обрадовался, что его не захлестнуло раздражение, как он боялся. «Мы, с ниган будем жить в Нешанташе. «В том доме», — подумал он. Ему хотелось как можно быстрее покончить с чаем и уйти из этого особняка. За чаем Сейфи Паша завел разговор о слухах вокруг покушения на султана. Его Величество изволило сделать выговор министру полиции за то, что агенты сработали недостаточно внимательно. Садрозан Ферид Паша сказал сегодня одному знакомому Сейфи Паши, что в деле найдена зацепка удалось обнаружить регистрационный номер кареты, в которой была положена бомба. Затем Паша стал рассказывать, кто во время покушения проявил храбрость, а кто перепугался. Разговор об этих последних особенно развеселил обоих Пашей. Затем речь зашла о попавшем в трудное положение Фихим Паше и его любовнице Маргарет. Тут Шукрю Паше показалось, что такую приятную беседу неплохо было бы увенчать рюмочкой коньяка. Слуга принес бутылку, и пузатые коньячные рюмки. Паши завели разговор о том, какую смелость проявил султан, о том, как повезло шейху-лисламу Джамалиддину и фенди, и как, наоборот, не повезло двадцати шести погибшим. Кто и как именно испугался во время взрыва, эта тема доставляла пашам особенное удовольствие. Потом сейфи-паша стал рассказывать об одном случае, имевшем место в бытности его послом в Англии. «Однажды приходит в посольство шифровкам за подписью начальника канцелярии Таксина. «Требуется, мол, немедленно приобрести и прислать говорящего попугая. Причем и голова, и все перья у него должны быть непременно белыми». Ну, шифровка все-таки не пустяки. Я тут же позвонил директору лондонского зоопарка, и выяснилось, что эта птица называется по-другому. Я диктую секретарю ответ. «Так, мол, и так, говорящего белого попугая нет в наличии». Птица, подходящая под данное описание, называется не попугай, а какаду. Секретарь говорит, должно быть, они разницы между этими птицами не знают. Давайте отправим им какаду. Тут я разозлился. Коли не знают, говорю, так пусть узнают. Шифрую мою телеграмму. Я ухожу, господин Паша, — вдруг сказал Джевдет вставая с места. — Подожди, наслушай слушай рассказ, — начал уговаривать Шукарю Но увидев угрюмое выражение на лице Джевдедбея, осекся, тоже поднялся на ноги и сказал: "Приходи еще, обязательно приходи. До свадьбы хочу еще раз непременно с тобой повидаться". «Ниган!» — звенело в голове у джавдедбия, торопливо пожав руку Сейфи-Паше, он вышел из комнаты, подумал, что нужно бы поцеловать руку шукрюпаше который вышел вслед за ним. На лестнице тикали часы. Дживдет Бей замялся, руку по шее так и не поцеловал, только улыбнулся. Спустился по лестнице, швейцар открыл дверь. Выйдя на улицу, Дживдет Бей увидел широкое безоблачное небо и яркое солнце. И на душе у него сразу стало легче. Дул освежающий ветерок.